Глава 11. Перестаньте цепляться. Возможно, вы слышали еврейское слово «квеч». Оно означает постоянное нытье и ворчание по любому поводу, как правило, из-за какой-то ерунды. В моей семье ворчали все, и многие мои еврейские друзья подтверждают, что и их не миновала чаша сия. Самое интересное, что у евреев принято брюзжать – только по мелочам. Когда случается что-то действительно плохое, даже заядлые нытики успокаиваются и ведут себя тихо, встречая испытания с мудростью и достоинством. Родители моей мамы, а также бабушка и дедушка отца были знатными к вечерами, ворчунами. В юности они пережили ужасные погромы и прочие кошмары, и для них Квеч был способом справиться с пережитым или не зацикливаться на нем. Привычка брюзжать передалась по наследству и моим родителям, выросшим в 1940-е и 1950-е в США, где тогда были сильны антисемитские настроения. Я тоже научился Квечу, и хотя не могу сказать, что никогда не сталкивался с антисемитизмом, В моё время подобные настроения были не так сильны, как в детстве моих предков, рождённых в Европе, или моих родителей, появившихся на свет в Америке. Для нас, евреев из бостонских пригородов, чьё детство пришлось на 1960-е и 1970-е, антисемитизм не был постоянной проблемой, причиняющей сильные неудобства. И всё же я люблю поворчать, как мои предки, И моя жена подтвердит, что я могу делать это бесконечно и обычно по пустякам. Не кажется ли вам, что нечто подобное свойственно всем людям? Мы реагируем на текущие ситуации, исходя из предыдущего опыта, как будто те же травматические события повторяются снова и снова. Мы даже можем передавать эту склонность детям, и получать ее от родителей. Иногда мы даже реагируем на травматичный опыт своих родителей, не желая разобраться в том, что происходит здесь и сейчас. Именно поэтому так важно не цепляться за опыт, мысли, скрытые убеждения и эмоции. Не надо стремиться стать полностью непривязанным. У нас могут быть идеи, цели, определенные эмоциональные якоря и антипатии, но нужно перестать хвататься за них. Тогда они перестанут отвлекать нас. Мы обретем бесстрашие посреди хаоса и сможем находиться в текущем моменте. Тогда наши попытки помочь окружающим и себе станут более эффективными. Надежды и страхи перестанут сбивать нас с пути. Для этого мы выполним два упражнения «Мысли и эмоции как объект для медитации» и наблюдение за рекой. Но прежде чем перейти к ним, вот вам еще одна история. После того, как мой учитель велел мне перестать вести себя как пес и стать похожим на льва, я смутился, решив, что мой учитель считает меня похожим на собаку. Но приглядевшись к работе своего ума, я понял, что это действительно так, Я вёл себя как тот пёс и гонялся за всеми возникающими мыслями, особенно злыми. Я вернулся к учителю и спросил его, как мне быть. Он ответил, «Не гонись за гневом, пытаясь ухватить его и удержать. Просто осознай его. Признай, что испытываешь гнев, но не вовлекайся. Не отвергай его, но и не зацикливайся на нём. Просто мягко сосредоточь внимание и мысленный взгляд на гневной мысли». И в тот момент, когда ты направишь внимание вглубь и начнёшь наблюдать, мысль растворится. В тот момент расслабься и отдохни. Через секунду-две мысль вернётся. Понаблюдай за ней снова. Продолжай в том же духе, пока гнев не утратит над тобой власть. Тогда тебе станет легко простить, а главное — забыть. Острая эмоция не возобладает ведь ты не дашь ей возможности укрепиться и не будешь цепляться за нее». Учитель предупредил, но если гнев возник, ты осознал его, и он никуда не ушел, значит, ты по-прежнему неосознанно цепляешься за него. Я стал практиковать, и постепенно гнев утратил надо мной власть. Я по-прежнему раздражался, но мне уже не хотелось никого ударить или накричать на обидчиков. Я был девятнадцатилетним монахом, И эта практика спасла меня. Медитация подарила мне гибкость ума. Большинство людей считают мысли и эмоции главной помехой концентрации на текущем моменте, а негативные эмоции — помехой счастью родства. Но даже плохие мысли и эмоции можно использовать для концентрации на текущем моменте. Мы также способны научиться преодолевать их, не отвергая, и не отталкивая, а умело используя себе во благо. Мысли — естественное следствие того, что у вас есть ум. Суть медитации вовсе не в том, чтобы подавлять или заглушать их, это невозможно, а в том, чтобы использовать их как объект для концентрации внимания. Таким образом, мы не отталкиваем мысли, но и не позволяем им увлечь нас за собой. Итак, в качестве объекта медитации можно использовать не только дыхание, например, но и сами мысли. Этот метод учит не реагировать на мысли напрямую. Все предыдущие методы развивали подспудную неохоту следовать за мыслями, ведь от нас требовалось игнорировать мысли и сохранять концентрацию на объекте. Это часто приводит к распространенному заблуждению, будто мысли — это плохо, что само по себе абсурд. В методе, который будет описан далее, мы умело используем мысли для концентрации на текущем моменте. Учась фиксировать внимание непосредственно на мысли, не цепляясь за нее, мы можем использовать мысль как подспорье для медитации, а не как повод отвлечься. Мы просто наблюдаем, как мысль возникает и растворяется. Представьте, например, что вы идете на пляж и замечаете все, что там происходит. Рядом с вами семья жарит барбекю, а группа ребят играет в волейбол. Чуть дальше прогуливается влюбленная парочка. Но вы не чувствуете необходимости вовлекаться в занятия какой-либо из этих групп. Вы не встаете с шезлонга, чтобы пожарить бургеры для чужой семьи. Даже если вы решите сыграть в волейбол с ребятами, то не будете забегать на площадку в середине матча и отнимать мяч у игроков. И уж точно вы не станете отталкивать влюбленного юношу, чтобы поцеловать его симпатичную партнершу, даже если та выглядит очень привлекательно в купальнике. Другими словами, вы все замечаете, но не вовлекаетесь. Вы не цепляетесь ни за одну из этих ситуаций. Если вы умеете замечать мысли в медитации, но не думать о них, не вовлекаться, отношение к ним радикально меняется. Прежде всего, в состоянии медитативной осознанности мысли теряют над нами власть. Мы видим барбекю на пляже, но не стремимся присоединиться к чужому пиршеству. Межмысленное пространство. Но есть кое-что еще, что мы постепенно начинаем замечать, когда... Практикуем таким образом. Когда мы направляем внимание на мысль, она растворяется. И перед тем, как возникает следующая мысль, образуется небольшое межмысленное пространство. В этой естественной пустоте мы сохраняем осознанность, присутствие и познаем действительность, не отвлекаясь. Сначала межмысленное пространство приоткрывается нам совсем ненадолго, и исчезает почти мгновенно, поскольку возникает следующая мысль и заполняет его. В этот момент мы можем направить внимание на нее, и та растворится подобно предыдущей. Со временем, практикуя таким образом, мы научимся увеличивать межмысленное пространство. Если мы научимся находиться в межмысленном пространстве несколько секунд, в эти секунды мы испытаем состояние безобъектной медитации. В нём мы внимательны, полностью присутствуем в текущем моменте. Нам не нужен объект, чтобы концентрировать внимание. По мере того, как это состояние становится всё более привычным, оно само превращается в объект медитации. Но вначале мы остаёмся в пространстве между мыслями лишь до тех пор, пока не возникает следующая мысль. А для большинства из нас это очень краткий промежуток. Когда мысль возникает, мы не вовлекаемся и лишь наблюдаем за ней. Наблюдение за мыслями может подтолкнуть нас к состоянию неотвлекающегося ума, но когда мысль растворяется, это состояние становится подспорьем для медитации. Больше ничего не нужно. Когда мы уверены в методе, даже противоречивые мысли и эмоции укрепляют нашу способность фиксировать внимание в текущем моменте и не поддаваться отрицательным мыслям и эмоциям. Упражнение 26. Мысли и эмоции как объект для медитации. Если за минуту в вашей голове проносится сотня мыслей, значит, у вас есть целых 100 объектов для медитации. Гампопа. Начните с упражнения «Просторный ум». Через некоторое время сосредоточьтесь на дыхании. Понаблюдайте за происходящим в уме. Замечайте возникающие мысли. Не думайте о них, а лишь замечайте. Когда мысль возникнет, понаблюдайте за ней. Если вы не станете вовлекаться, она растворится. На секунду образуется естественное межмысленное пространство. Побудьте в нём, пока не возникнет следующая мысль. Поймав себя на том, что начинаете отвлекаться на мысли, переведите внимание на текущий момент. Если у вас не получается наблюдать за мыслями, не вовлекаясь, через некоторое время вернитесь к наблюдению за дыханием. Завершите сеанс медитации — от всей души пожелав счастья и причин для него всем живым существам. Пожелайте всем живым существам избавления от страданий и их причин. Упражнение 26. -е. Продолжение. Мысли и эмоции как объект для медитации. Наблюдение за рекой. Это довольно жесткая практика, Ведь мы воспринимаем мысли не как помеху осознанному вниманию, а как подспорье для концентрации на текущем моменте. Но вначале обнаружить какое-либо межмысленное пространство в потоке мыслей и эмоций решительно невозможно, пока у вас сохраняется неосознанная привычка цепляться за них. В таком случае поможет практика наблюдения за рекой. Когда мы отслеживаем поток мыслей, а не каждую из них отдельно. Когда мы смотрим на реку, глаз не цепляется за каждую отдельную каплю воды. Она просто течет мимо. Река есть движение. Не будь движения, мы бы не называли ее рекой. Аналогично можно наблюдать за потоком мыслей и эмоций, а не за каждой отдельной мыслью. Привыкнув смотреть на поток, мы естественным образом начнем замечать межмысленное пространство. Итак, когда мы практикуем этот метод, сами мысли становятся опорой для внимания среди неосознанного думания. Они не противоядие бессознательной привычки думать о мыслях, разновидности привязанности. Не цепляйтесь за каждую мысль отдельно. Просто наблюдайте. Какие бы мысли ни возникали, следите за их появлением и уходом, не увязываясь следом. При выполнении этой практики не нужно уподобляться коту, который сидит у норки мыши. Не накидывайтесь на каждое межмысленное пространство с внутренним возгласом. «О, вот оно! Надо расслабиться!» Так вы заполняете пустоту еще одной мыслью. А надо просто побыть в текущем моменте. Пусть в уме сохраняется простор, и неважно, ощущаете ли вы межмысленное пространство или мысли следуют непрерывно одна за другой. Практикуйте без цели ощутить пространство. Если оно возникает, побудьте в нём. Если рождается мысль, сохраняйте внимательность и наблюдайте за ней. В обоих случаях ваша задача — не цепляться. Эта практика применима не только в ходе медитации. Ее можно выполнять почти где угодно, особенно когда ум переполнен мыслями. Сделайте мини-передышку, 12 упражнение. Хорошо, если вы уже практикуете мини-передышки, так легче сосредоточиться. Постарайтесь пару минут в течение дня отстраненно наблюдать за мыслями.